Глава 4. Неприятные последствия На самом деле ничего еще не закончилось, но Ордай узнал об этом позже. Близился вечер, дразнящий пряный запах из кухни давно уже щекотал ноздри. Тетушка Мизина со служанкой накрывали стол к ужину. Дядя Эльмар, видно, порядком устал от своих одиноких кабинетных занятий, И теперь сидел в зале в кресле-качалке, бездумно поглядывая в окно на суетливых воробьев, которым Валента кинула порядочную горсть крошек. А Ордай просто дожидался ужина, потому что проголодался и, чтобы скоротать время, пережучивался с Валентой. И вдруг вбежал слуга, крича что-то про посыльного от господина-наместника, а потом вошел в стражник и, отсылетовав копьем, передал дяде бумагу. Все, конечно, побросали свои дела и ждали объяснений. Из-за бездельицы вооруженный стражник в дом бы не явился. Эльмар из прочитал сообщение и нахмурился, а у его племянника противно засосало под ложечкой. И не напрасно. «Это касается тебя, Ордей», — сказал дядя. «Зачем ты велено немедленно прибыть в ратушу?» «А что случилось, милейший?» — спросил он у стражника. «Многих ли созывают?» Милейший был краток. «Многих. Приказано сопровождать». — Сопровождать? — брови Эльмара поползли вверх. — Сопровождать меня в ратушу? И это приказ наместника? Тетушка Мизина всплеснула руками, возмущенно переглядываясь со слугами и валентой. — Что же, ратуша с утра передвинулась, поэтому меня Старел может ненароком заблудиться? — добавил дядя, поднимаясь с кресла. Стражник молчал, да никто и не ждал от него ответа. Дядя Эльмар всего лишь выражал понятное удивление оскорбительной ситуации, но, разумеется, следующее, что следовало сделать, это отправиться в ратушу. Со стражником или без. «Я переоденусь, пожалуй», — сказал Ордай. «Оденься в парадное», — велел дядя. «Ничего не скажешь. Интересные дела творятся». «И мне парадное», — бросил он в слуге. Парадная одежда — это шелковая рубаха, кожаный жилет, широкий тисненный пояс, тяжелый нож в ножнах с гербом. Еще серебряная цепь из крупных тонких звеньев, поверх жилета. На ней пока лишь одна подвеска, загонки на рухах в прошлом году. Тогда Ардай оказался первым, но это были не те состязания, которыми следует особенно гордиться. Куртку с гербом на спине он отложил, жарко. А вот перчатки нужны, из тонкой дырчатой кожи в цвет жилета. Некоторые щеголи носят их постоянно, Ардай почти никогда. Но сегодня они спрячут мозоли на ладонях. Дядя Эльмар, тоже приодетый и тоже с положенными ему именскими регалиями, придирчиво осмотрел племянника и остался доволен. «Мы готовы», — сказал он стражнику с несколько издевательским поклоном, и первый двинулся к дверям, ни на кого больше не глядя. Ордай уже и не помнил, когда в предыдущий раз младший брат его отца одевался в соответствии с титулом. Но оскорбительное приглашение от наместника — хороший повод вспомнить, кто ты есть. Большой зал ратуши был заполнен людьми. Похоже, собралась вся знать Аша. Все богатые, известные и чем-то примечательные его граждане. И чуть ли не вся многочисленная свита приезжего императорского инспектора тоже была здесь. Ее отличали цвета одежды. Важные персоны, наместник, городничий и прочие тоже, похоже, уже явились. Дядя Эльмар и Ордай, войдя, сразу оказались в небольшой группе людей. Со всех сторон ненавязчиво окруженной стражей. Всех их Эстереллы знали в лицо и по именам, со всеми обменялись приветствиями или рукопожатиями. И всякий раз это были отец и сын. Сына вызвали в ратушу, и отец его сопровождал. Эстереллы оказались девятой парой. Знакомцы, конечно, нашлись и за спинами стражников. С некоторыми Ордай поздоровался кивком, но когда захотел подойти, ближайший стражник, отслетовав пикой, преградил путь. «Это неслыханно», — пробормотал грузный имень Гарат. У него от волнения дергалось верхнее веко. «Повторяю, это неслыханно!» Он взял за плечо своего сына Диена. На тех последних гонках, выигранных Ардаем, Диен Гаррат был третьим. Стоявший рядом Элион Герх, тоже имень, промолчал. Сын Герха не участвовал в тех гонках, но летал он тоже отлично. Лишь одну пару отца и сына можно было назвать не слишком состоятельными людьми. Даже сказать прямо, они были бедны, и их одежда отличалась эскетичной простотой, но они тоже имели руха. И сын был весьма неплохим наездником. Ордай встречал его не раз. «И никто не знает, что произошло?» — поинтересовался дядя Эльмар. «Обвиняют в совершении преступления», — сказал, как выплюнул Гарат. «Нас всех?» — изумился Эльмар. «Нет, кого-то из наших парней. Одного». Дядя Эльмар повернулся к Ордаю и не без сарказма спросил. «Ты, случайно, ничего не натворил сегодня после завтрака?» Вопрос не подразумевал ответа, поэтому Ордай лишь улыбнулся. Кое-что он уже понял. Все парни в кольце худощавы худощавые, темноволосые, и все хорошие наездники. Значит, дело все-таки в сбежавшей колдуне. Конечно, его видели и приметили внешность. Хорошо еще, что удалось лицом к лицу ни с кем не столкнуться. Кажется, зря он тогда взял чужого руха. Но если не взял бы еще вопрос, удалось бы им с Леолиной сбежать. Емень Гарат придвинулся к дяде Эльмару и тихо сказал ему на ухо. Это затеял столичный инспектор. Наместник был против, он бы решился по-тихому. Но инспектор не стал слушать, дал ход нелепому расследованию. Ухарда я тоже был рядом, он прекрасно все слышал. Но Емень Агарата это мало заботило. Он знал, что ничем не рискует. Здесь были люди, которым он доверял, причем всем. Никто здесь не предал бы земляка для того, чтобы выслужиться перед высокопоставленным чужаком который, похоже, решил вызвать неприязнь у всех сразу». «Зачем?» Так же тихо отозвался дядя Эльмар. «Он недоволен тут решительно всем», — объяснил Гарат. «Это герой с севера, который убежден, что всем и быдло, на которое императору не стоит рассчитывать. Единственная его цель — оскорбить нас. Всего лишь. О якобы преступлении можете не беспокоиться». Имень Гарат был сводным братом Городничего. Неудивительно, что насчет некоторых тонкостей он был осведомлен лучше прочих. Помолчав немного, Горат добавил. Там есть еще один прохиндей из столицы, какой-то придворный маг, из-за которого, собственно, все и началось. Это ему требуется кого-то поймать, и он обратился за содействием к городничему. Даже не к наместнику. Но инспектору доложили, и он, как видите, все испортил. Теперь о нелепом расследовании знает половина города, и преступника, если он существует, не поймают никогда. Горат ядовито улыбнулся. «Выходит, можно быть героем и любимцем императора, оставаясь при этом дураком. Как считаешь, Эстерел?» «Конечно можно. Хотя бы временно», — кивнул дядя Эльмар. «Если имеешь умных советчиков или просто везет». «Хорошо бы нам тоже повезло». В той части зала, где находились важные персоны, началось движение. Наместник выступил вперед, все прочие отодвинулись к стенам. Стража вокруг подозреваемых сгрудилась плотнее. Справа от наместника стоял императорский инспектор. Слева... Ордаю видел его только сейчас. Маг Каюб. Что ж, нельзя сказать, что это была неожиданность. Городничий почему-то держался позади всех. Наместник ударил жезлом в пол, требуя тишины, хотя в зале и так уже было тихо. «Приветствую достойных имений гражданаша, да будет с нами проведение!» – провозгласил он безо всякого энтузиазма. «Скажу сразу, нас всех привели сюда при скорбной обстоятельства». Сегодня из монастыря достойных сестер Челленс бежала преступница. Бежала, потому что у нее нашелся помощник, и этот помощник великолепно владеет искусством езды на рухе. Он безо всяких усилий поднял в воздух чужого руха, который случайно оказался на пути беглецов. Свидетели разглядели некоторые его приметы, что позволило выделить подозреваемых. «Как вы понимаете, это несложно. Старшины улиц знают наперечет всех наездников. Мы сверили их списки со списками стражи». Не мне вам объяснять, что человек неумелый не сможет взлететь на рухи, и не всякий, считающий себя умелым, справится с чужой птицей. Также не секрет для вас, что все наездники – люди из лучших семей города и окрестностей». Подозреваемые и их отцы обменялись ошарашенными и возмущенными взглядами. По залу пробежал легкий гул. Дядя Эльмар церемонно наклонил голову в сторону важных персон и произнес. «Господин наместник сообщил много интересного». Раньше я, например, полагал, что опасные преступницы содержатся в тюрьме Аша, а не в обители отшельниц. Эту девушку только что поймали именно в обители, — не слишком уверенно пояснил наместник. Прошу простить мое неуместное любопытство, она воровала на кухне? Подал голос иметь Герх, тоже не забыв поклониться. И я что-то не пойму, как наши мальчики могли оказаться у этих уважаемых отшельниц. Говорят, к ним и мышь не проскочит. В любом случае, какое нам всем дело до сбежавшей воровки? Лучше бы стража развлекалась тем, что выловила всех воров на местных рынках и спровадила их в тюрьму, или в обитель отшельниц, если угодно. Теперь по залу прокатилась волна смеха. Вдруг маг Каюб шагнул вперед, оттерев плечом наместника. «Я прошу вашего внимания, жители Аша», произнес он негромко и тут же получил просимое. На зал упала тишина. Всем было известно, что значил большой серебряный медальон этого чужака в черном. Однако Мак еще и нашел нужным назваться. Меня зовут Динка Юб. Я верховный Мак и личный советник его величества. Голос по-прежнему не громкий, долетал до каждого уголка огромного зала. Меня привели сюда дела государственной важности. Напомню вам, когда-то мы победили колдунов с их драконами, прогнали их в горы. Вы привыкли жить с ними рядом. Страна колдунов видна с башен вашей цитадели, и вы не желаете помнить Лоточу, чтобы сравнять с землей этот благословенный город. Достаточно силы одного дракона, только одного. Вам известно это, жители Аша. Зал молчал. Нам известно, что горные колдуны давно мечтают расширить свои границы. Хотите ли вы жить под властью этих демонов, которые будут кормить своих драконов вашими детьми? Здесь маг сделал многозначительную паузу. Действительно, такой аргумент стоил внимания. Маг продолжал. Колдунов сдерживает лишь одно – магическое оружие против них и их драконов. Поэтому они постоянно строят козни, мечтая отнять у нас это сокровище. Девушка, пойманная и избежавшая сегодня, – горная колдунья, которая пыталась похитить старинный артефакт, спрятанный в обители отшельниц. Но ее помощник совершенно точно не горный колдун, потому что он удачно миновал магические препятствия для колдуна непреодолимые. И этого молодого человека необходимо найти. Возможно, он просто стал жертвой ее колдовства. Тогда моя помощь ему необходима, и я обещаю... Ордэ перестал слушать. Ему вспомнилось худенькое лицо Леолины Дианны, Ее широко распахнутые глаза возле его лица. Вкус ее губ, которые ответили его губам, Сначала, до того, как она стала сопротивляться. Нет, в ее злое колдовство он не мог верить. Он поступил так и не иначе потому, что захотел этого сам. А она казалась просто маленькой мушкой, попавшей в лапы к пауку. Это сравнение больше походило на правду. Я просто прошу этого человека признаться и обещаю ему свое содействие. Мак отвел взглядом зал. Да-да, именно весь зал. Легкий шелест пробежал по толпе. Макс ждал. Только напрасно. Ордай не собирался признаваться, а больше было некому. Вперед выступил имень Горрад и сказал. «Господа, нам ясно, почему заподозрили наших сыновей. Они все отличные наездники и все имеют некоторое... Весьма отдаленное, кстати, сходство. Но оглянитесь, решительно все собравшиеся в этом зале — наездники. Именно сейчас ваши, как никогда, много наездников». И почти четверть из них имеет тоже же отдаленное сходство. Почему тогда избраны эти?» — ответил наместник. «Мы сразу исключили тех, чья непричастность очевидна, например, тех, кто был на виду у своих товарищей, и людей господина инспектора». «Но почему?» — удивился Гаррат. «Потому что я доверяю своим людям», — громко заявил инспектор. «Каждому». «Господин Маак тоже доверяет?» — спросил дядя Эльмар. «Разве человек господина инспектора не может стать жертвой колдовства? Разве любой, даже плохой наездник, не попытается в минуту серьезной опасности завладеть чужой птицей? А может, чары колдуньи и здесь могли ему помочь? И потом, Динка Юб знает, конечно, что обитель отшельниц – это дом Моле. Это особый дом, в котором горные колдуны теряют силу, особенно в некоторых его комнатах». Маг посмотрел на дядю Эльмара и согласно кивнул. «Надо думать, колдунью заперли в нужной комнате», – продолжал тот. Это значит, что колдунья не могла заколдовать случайного человека и использовать его. Ее помощник не случайный человек, а какой-то ее давний пособник. Что удивительного в том, что здесь его нет. Господа, вы закинули сеть, сквозь которую идет любая рыба. А если не там ловить, то и рыбе уходить не надо, добавил Менгер. Господин наместник, может быть, наши сыновья принесут Эменьскую клятву, что они здесь ни при чем, и закончим на этом? «Да? У наших сыновей тоже найдутся свидетели, которые могут подтвердить их непричастность?» «Нет!» — крикнул инспектор. «Мы не можем доверять именинской клятве, если ее произносят жители при граниче. Они давно забыли, что такое честь имени, замешанная на крови и подтвержденная благородным оружием. Другой цены здесь быть не может. Мои люди уже поклялись. Каждый из них в сражениях подтвердил свое право на честь и достоинство. А показания ваших свидетелей — это смешно». Они подтвердят любые лживые измышления. Для всех остальных только магический допрос. Это сбережет наше время. Все застыли в изумлении. Большинство должно быть поначалу ушам своим не поверили. Наместник побледнял как полотно. Когда-то он прибыл сюда изыто, но это было 20 лет назад. Только что инспектор, императорский посланник, громогласно оскорбил всех здешних имений. И все приграничье с ними вместе. Да еще как оскорбил. Именьская честь, святость клятвы, пустой звук для имени приграничье? Услышав, как Герр сказал про клятву, Ордай невольно напрягся. Если бы от него потребовали клятву, ему и в голову не пришло бы соврать. А теперь инспектор говорит, что клятва имени приграничья не заслуживает доверия? Сначала по залу пронесся шум. Свита наместника подтянулась ближе к своему господину, выразительно бряцая клинками. Большинство жителей Аша были не вооружены, потому что ножи в парадных ножнах — это не оружие против мечей. «Он точно безумец?» — прошептал Герх. Господин инспектор улыбался, свысока поглядывая на толпу. Каиб шагнул вперед и поднял руки. «Магический допрос будет. Пусть все девять юношей снимут с себя подозрения. Зелье уже готово». Он махнул рукой, и тут же несколько слуг внесли столик с большой серебряной чашей. «Я лично, именем императора, принесу извинения невиновному», — добавил Каюб. «Этого не требуется, тем более именем его величества», — возразил инспектор. «Вы забыли, здесь я представляю императора, и господин наместник, конечно». «Почти все эти молодые люди послезавтра приглашены на бал», — заметил Эльмар. А после твоего магического допроса, Дин Каюб, лично я был не в себе неделю. Будучи невиновными, они пострадают. Это несправедливо. Каюб улыбнулся. Это было давно, Эль Марестерал. С тех пор мое искусство значительно возросло. Зелье для допроса, изготовленное посредственным магом, свалит с ног надолго. После моего все будут чувствовать себя отлично и смогут быть на балу. Я ручаюсь. Инспектор рассмеялся. И менее переграничья волнует не утрата достоинства, а невозможность посетить бал?» Эльмар истерал. «Я знаю, ты можешь оценить зелье для допроса. Подойди и убедись, что с моей стороны нет подвоха», — сказал маг, подчеркнуто не обращая внимания на инспектора. Дядя Эльмар подошел, снял со своей цепи амулет и подержал его над чашей. И кивнул. «Да, это классическое зелье для магического допроса, в которое подмешано зелье для восстановления памяти». «Господин маг, полагаю, считает, что колдунья могла лишить своего помощника памяти?» «Такая возможность ничтожна, но она существует», — признал Каюб. «Ильмар Эстерел, я настаиваю, чтобы твой племянник Ардай Эстерел первый выпил из чаши». «Думаю, разницы нет. Но какова причина?» — удивился дядя. «Полчаса назад мне доложили, что имя Орда Эстерел означается в списках тех, кому запрещен вход в обитель. Это значит, что он имеет там некий интерес». «Да, молодой имень». Каюб взглянул на Ардая. Тот уже призвал себе на помощь и проведения, и всех прочих наделенных силой, потому что положение его стало аховым. Но будь что будет, он именистер стерел. Взгляд Каюба он встретил твердо, даже широко улыбнулся. «Благодарю, господин маг. У меня были догадки насчет обители, но я не знал, как их подтвердить. Ты только что сделал это». «Значит, моя будущая теща действительно прячет мою невесту именно там!» «Что ж, рад, что помог!» — усмехнулся Каюб. «Итак ты первый в очереди, Эстерелл!» Серебряная чаша на столике. Сейчас Ордай выпьет из нее и потеряет волю. Его язык, его разум откажутся повиноваться. Он будет по принуждению отвечать на вопросы Каюба. Расскажет про дровосека Истинна Ира, про Леолину Дианну. Это и есть унишение — говорить по принуждению и все будут ловить каждое слово. Нет. Ордей подошел, остановился в шаге от стола, повернулся к наместнику и сказал, просто удивительно, насколько спокойно у него это получилось. «Я приношу клятву имени, господин наместник». Он поцеловал клинок ножа, сунул его обратно в ножны и положил на грудь правую руку. И услышал, как бьется сердце, сильными гулкими ударами. «Дороги назад нет, ничто больше не будет, как раньше» но лучше сказать все так, чем под действием магического зелья. Хотелось бы придумать лучший выход, но ведь его просто нет. Я, Стерел, клянусь своим именем и честью предков, что это я был сегодня в обители отшельниц и помог бежать горной колдуньи. Орда избегал смотреть на дядю Эльмара, но вокруг глянул. На всех лицах было написано неприкрытое потрясение. Никто подобного не ждал. Наместник стоял с приоткрытым ртом, императорский инспектор и тот вытаращил глаза. И чего спрашивается? Они же все хотели признания. Все-таки в этом должно быть немного чести. Признаться, когда приперли к стенке. Вот и все. Что было, он знает. Что-то будет, он узнает потом. Совсем небольшой промежуток времени между было и будет принадлежал сейчас ему, и Ордаю, и Стерелу, и... Жаль было потерять его просто так. Потому что потом... Не слишком хотелось думать о потом. Он может сейчас вспомнить. Мать. Я иду. Сестренок. Нет, это, это он и после сможет. И до Ордая дошло, наконец, что он испытывает сейчас. Как ни странно, самым очевидным его чувством было любопытство. И еще, пожалуй, он испытывал жажду. Да, вот именно. В горле пересохло. Что сделает с ним это зелье в чаше? Выпить его по принуждению — это одно. Выпить добровольно, чтобы понять — другое. Леолина Дьянна тоже была под чарами, когда отвечала на вопросы Каюбы и твердила свое имя. А если выпить это и попробовать не подчиниться, получится? Он ничего не теряет и ничем не рискует. И так уже во всем признался, скрепив признание клятвой имени. А этим зельем его и так напоят. Потом, насильно. Но тогда придется отвечать на вопросы, а сейчас вопросы пока не заданы. Он скажет, что захочет. Что ж, Стерелл, начал каюб, а арда тем временем шагнул к столику с чаши и взял ее в руки. «Господин маг, ты пообещал, что от этого не будет болеть голова?» Звонко сказал он и приник губами к чаше. «Нет, что он делает?» — крикнул кто-то. Это было как команда «Отомри» в детской игре. Поднялся голдеж, круг сжался, все пытались подойти ближе. На вкус зелье было даже приятным, похожим на кислое разбавленное вино. Ардай выпил не менее половины чаши, поставил ее на место и взглянул на Каюба. «Оно действует сразу, господин маг?» «Тебе бы хватило трех глотков», — усмехнулся Каюб, хотя в его глазах мелькнула растерянность. «Да, уже действует». Итак, теперь попробовать солгать должно не получиться. Он не сможет выговорить ни слова или... Что касается ощущений, пока ничего особенного. Я никогда не был в обители отшельниц. Медленно и четко, словно пробуя слова на вкус, сказал Ардай И не испытал при этом ни малейшего затруднения. Я не помогал бежать никакой колдуньи. Добавил он, уже не без удивления прислушиваясь к себе. Оказывается, зелень не мешало лгать. Так в чем же смысл? Погоди. Каюб выхватил из кармана желтый камень на ленте и раскачал его перед Ордаем. Отвечай мне, Эстерелл. Ты был в обители отшельницы сегодня? Нет, господин Мак. Я не был там никогда. Вот, опять получилось. Ты помог сегодня бежать из обители девушки, горной колдуньи? Может, ты ждал ее снаружи под стенами? Нет. «Я ничего не знаю ни о какой колдуньи и никогда никому не помогал бежать из обители отшельниц», — выпалил Ордай. «Вот это да! Он сам был потрясен. Впрочем, не он один, но остальные по иной причине». Круг все сужался. Присутствующие имении и сыновья имений, почтенные граждане Аши и их сыновья, а также свита императорского инспектора и стража, подчиненная городничему, и свита наместника, все, решительно все, боялись пропустить хоть слово. «Ты мог бы взлететь на чужом рухе, старел, спрашивал Каюб. «Конечно, я делал это не раз». «Что, по-твоему, нужно для этого?» «Смелость, быстрота и твердая рука. Птица сопротивляется только сначала». Зал загалдел одобрительно с уважением. Тут действительно все были наездники. Значит, правда, тоже произносится безо всякого усилия. Зелье как будто вообще не подействовало. Что пил он его, что не пил». «Скажи, Эстерелл, ты помог бы девушке, за которой гонится стража?» Бесстрастно продолжал Каюб. «Зачем он задает такие вопросы? Ну что ж, спросил, получай!» «Не знаю!» — Ардай пожал плечами. «Я ни разу не видел девушку, убегающую от стражи. Помог бы ей, наверное, если бы мне понравилась девушка». Сердце в груди, словно спохватившись, опять тревожно застучало. «Чем же теперь закончится все это?» Половина народу в зале одобрительно смеялась над его последним ответом, другие переглядывались и переговаривались. Каюб молчал, опустив голову. Ардай ждал, когда же он спросит про клятву. Если все верят тому, что Ардай сказал якобы под действием зелья, то получается, что его клятва ложная. Если признаться, что он лжет, выпив зелье... «Ты знаешь наездников, которые могли бы легко взлететь на чужом рухе?» — спросил Каюб. «Конечно, господин маг. Я знаю многих». «Любой хороший наездник при необходимости может взлететь на любом рухе». Зал опять шумно выразил свое согласие. Каюб вздохнул, бросил скользящий взгляд на наместника с инспектором и задал, наконец, тот самый вопрос. «Почему ты принес ложную клятву, имени Эл?» Ответа не было. Никакого. Хотя бы потому, что не было ложной клятвы. Но ответить следовало, причем немедля. И Ордай понял, что надо сказать. Может, это безумие, может, глупость, но ничего лучшего все равно не приходило в голову. Что ж, пить зелье, это тоже вряд ли было разумно. И он сказал. Я принес клятву, которая ничего не стоит. Ведь господин инспектор только что объяснил это всем нам. Так какая разница, ложная она или нет? Тишина, а потом словно шумный выдох. Шорохи, покачивание головами, иногда улыбки и всегда недоумение. Но он дает, дескать. Нет, ответить на оскорбительные речи инспектора хотелось должно быть всем, кроме приезжих из столицы, разумеется. Но ответить таким образом? Демонстративно принести ложную клятву, чтобы тут же ее опровергнуть? Превратить клятву в фарс? На это мало кто решился бы. «Я сожалею», — вдруг громко сказал инспектор, пробежав взглядом по тесному кольцу людей, почти каждый из которых был против него. Он понял. Насмехаться над чрезчур мирными, а значит трусливыми имениями приграничия считалось хорошим тоном в его кругу, но это всегда были лишь слова. Он только что увидел, к чему это может привести на деле. Тысячи и тысячи имений приграничия, как правило, богатых и влиятельных, непременно хорошо вооруженных, пусть даже все они хуже северян. Они вовсе не слабы, и их много. И если они не будут почитать традиционные ценности, особенно свою клятву, А ведь именно ее каждый давал в свое время императору. Тысячи имений, не почитающие императора. Это значит, что приграничье легко и просто может перестать принадлежать империи. И привести сюда войска, чтобы подавить бунтовщиков с помощью оружия, тоже нельзя. Рядом горные колдуны. Они вмешаются. А воевать с колдунами никому не нужное бедствие. На других границах и без того хватает неприятностей. И потерять приграничье тоже нельзя, слишком опасно. Именно потому, что рядом страна колдунов. Да, это было бы бедствие. И повинен в нем был бы он один, вернейший слуга императора, потому что поддался минутному порыву и прилюдно высказал то, о чем можно лишь пересмеиваться с друзьями за кружками пива. Он действительно забылся. И этот нахальный мальчишка утер ему нос. «Я сожалею имение граждане Аша», — громко повторил он. «Я неверно выразился. Я солдат, и умение говорить не моя сильная сторона». Простите меня, я здесь потому, что император бесконечно ценит имения и приграничия, и их умение поддерживать мир здесь, рядом с горными колдунами. В душе он сильно сомневался, что император что-то там особенно ценит, но был готов повторить сказанное сколько угодно раз. Да-да, просить прощения у этой толпы деревенщин. Ради императора и империи. Кто знает, понимает ли сам император то, что понял сейчас он. «Верность священной имейской клятве, которой дорожим все мы, величайшая ценность, на которой держится империя», добавил инспектор. «Давайте закончим на этом. Господин маг, здесь нет того, кого ты ищешь. Он уже далеко». Каюб кивнул, резко развернулся и ушел из зала. И остальные персоны последовали его примеру. Это было все. Невероятно, но... ОПОШЛОСЬ! Ордаи обступили со всех сторон, хлопали по плечам, пожимали руки. «Когда-нибудь будешь у нас наместником!» — пообещал, тоже пожимая руку, не без труда протиснувшийся к нему имень Рядом с ним был и дядя Эльмар, только не так благодушно настроенный. «Ничуть. Он не доживет, если позволяет себе подобные выходки», — процедил дядя. «Такое сходит с рук только шутам». Он за руку вытащил племянника из толпы. «Идем. Давно пора ужинать». Орда и охотно подчинился. Он вовсе не чувствовал себя победителем, скорее наоборот, был в смятении. Половину дороги до дома дядя молчал, потом вдруг сказал. «Кажется, тебе есть что объяснить мне. Может, сделаешь это?» Поколебавшись, Ордай решил не скрытничать. Моя клятва была настоящей. Просто потом оказалось, что зелье мага на меня совершенно не действует, и я, получается, опроверг клятву. С тем зельем точно все было в порядке? Дядя Эльмар остановился, окинул племянника внимательным взглядом. И еще Ардаю показалось, он побледнел. От волнения? «Вот как, значит...» — пробормотал он. «Да, зелье было качественным, не сомневайся». И продолжил путь. Только теперь он отстал на шаг, так что Ордай пошел впереди. У дверей в дома Астереллов, когда Ордай уже взялся за ручку, массивное кольцо, свисающее из медной пасти диковинного зверя, Он вдруг услышал «Остановись» и остановился, и лишь мгновением позже осознал «Это прозвучало в его мыслях», так словно говорил дракон или горный колдун «Ты слышишь меня, Орда Истерил? Он поспешно оглянулся, чтобы встретиться взглядом с дядей Эльмаром «С кем же еще?» На него смотрел дядя Эльмар, а больше поблизости не было никого «Закрой рот!» — сказал тот же голос насмешливо. — Да, это я говорю с тобой. Дядя — Дядя? Ардай сам не заметил, что на беззвучную речь ответил так же в мыслях. Мысленные голоса, оказывается, различались так же, как и обычные. Голос дяди Эльмара нельзя было перепутать ни с каким другим. — А ты еще кого-то видишь? — сказал дядя. — Открывай дверь, наконец. — Конечно, все... Экономка, Валента, служанки изнывали от любопытства, и дядя Эльмар сам вкратце поведал, что произошло. Конечно, тетушка Мизина схватилась за голову, а Валента, изумленная и обиженно, уставилась на брата. Она знала больше других, и одна в полной мере поняла, что произошло. Он ответил ей неловкой улыбкой, не сердись, дескать, так было нужно. По правде говоря, ему было не до сестренных обид. Все стало пустяком по сравнению с тем фактом, что дядя Эльмар тоже говорил по драконии. Не слушая бурных протестов тетушки Мизины по поводу ужина, они вдвоем поднялись в кабинет. Дядя Эльмар опять поставил на стол каменную пирамидку, охраняющую тайну беседы, но заговорил по драконьи. Давно ты умеешь? Совсем недавно. Когда ты был младше, я пытался говорить с тобой. Бесполезно, ты не слышу. Я со всеми вами, детьми, пробовал говорить, но ничего не добился. Теперь ты говоришь. Это приятный сюрприз. Но почему? Откуда это у нас? Дядя Эльмар уселся в свое кресло, показал ардаю на стул напротив. «Всего лишь от нашей прабабки», — улыбнулся он. «Бабушка, мать нашего отца, была дочерью горного колдуна». «Ты удивлен?» «Да уж удивлен! Ордай просто до речи потерял!» Неяркие золотистые лучи заходящего солнца лежали на старинной карте, написанной на доске, что висела прямо напротив окна. Старые краски как будто светились. Дядя встал с кресла и подошел к карте. Бабушка была родом издалека, из Калля. Вот он, видишь? Его палец нашел точку на карте у северных отрогов Драконьих гор. И Ардай сразу прикинул. Дней шесть полета на Рухе с ночлегами и остановками. Она рассказывала, что отец не жил с ними постоянно, но приезжал и оставался надолго. Он был законно женат на ее матери. Для той это был второй брак. Ранее она была бездетной вдовой имени, так что все мужнино наследство прошло мимо, и ей жилось несладко. А тут чужеземец, имень, приехавший в приграничье повидать родню и залечить раны. Земель у него не было, но деньги водились. Он понравился женщине, понравился родне, судил кое-кого деньгами, прикупил себе усадьбу и женился. Вроде бы от жены не таился, кто он. Она на все согласилась. Любила, наверное. То и дело он где-то пропадал, но был щедр. И жену с дочкой не обижал. А когда родился сын, лишь год позволил жене воспитывать его, а потом с ребёнком случилось несчастье. Его то ли в реке нечаянно утопили, то ли ещё что. Так бабушка опять осталась единственной дочкой. И лишь перед её свадьбой отец представил ей брата и объяснил, что он должен был жить у его родни. А потом началась война с Этибом Эрливером. Бабушка с мужем уехала в Ид. Муж её воевал в императорской гвардии и погиб, и она вышла замуж за имение Эстерелла, нашего деда. Каль больше никогда не возвращалась. Мать ее умерла, а про отца она больше не слышала. Солнце опустилось ниже, лучи его погасли. Сумерки в комнате сгустились, и неплохо было бы уже зажечь лампу или позвонить, чтобы принесли готовую. Дядя Эльмар зажег сам. Серебряную лампу старинной работы, украшенную рисунком из листьев, и подвинул на середину стола. Теплый огонек мягко закачался за натертым до блеска зеленоватым стеклом. Эльмар Эстерел вернулся в кресло, поёрзывал, усаживаясь поудобнее, как перед долгим разговором, и заговорил обычно, голосом. Вот вкратце и всё. Так что в нас есть кровь горных колдунов. Конечно, она разбавляется с каждым следующим поколением, как ты понимаешь. Из-за этой крови на тебя не подействовало зелье Каюба. Бабушка тоже говорила, что на неё зелье не действует. Про тётку не знаю, она не подвергалась. А вот на меня, увы, действует зелье, хотя я когда-то и надеялся на обратное. Считай, что тебе повезло. Ардай молчал. Ему ведь не послышалось все это, нет? Про бабка из Когда-то она жила в этом доме, вышитые ею гобелены развешаны тут повсюду. Когда-то она жила в этом доме, вышитые ею гобелены развешаны тут всюду. Знахарка Зиндана говорила, что кто-то из членов семьи может ему объяснить. Не только отец. Вот, объяснил дядя Эльмар. Они все, вся семья на какую-то долю горные колдуны? Не вполне люди? Даже, скажем, настолько не люди, что даже не чувствительны к обычной магии. И не поверить невозможно. Доказательство он видел сам. Собственно, он сам и есть доказательства. Мог бы со временем и без разъяснений додуматься. Ты не бойся, сказал дядя Эльмар. Ничего страшного в этом нет, поверь. Он улыбался. Неудивительно, он-то к этому знанию давно привык. Это даже бывает полезно, добавил дядя. Во-первых, ты сейчас здесь, а не в застенке. Во-вторых, мы можем разговаривать с тобой таким способом на глазах у других, и они ничего не услышат. Это и забавно, согласен? Только помни, что никого, особенно твоих знакомых магов, в это маленькое обстоятельство посвящать не надо. А отец... он тоже? Мой брат Гай? Нет, ему этот дар не достался. Но она обо всем знает, конечно, в общих чертах. В семье не было принято заострять внимание на этой нашей, так сказать, особенности. Бабка нам кое-что рассказывала, но очень мало и вскользь. На мысленном языке она говорила об этом больше, но слышали ее только я и моя тетка Рена, ее младшая дочь. Наш с Гаем отец, твой дед, мысленным языком не владел. Из четырех детей бабушки, лишь двое унаследовали его. Рена и старший, Ильмар. Но он погиб незадолго до моего рождения, и мне досталось его имя. А вот среди моего поколения такой оказался один я. Как и ты пока один. Почему? Дядя Ильмар опять улыбнулся. Не знаю. Кстати, бабушка владела и другими способностями. Например, ее слушались некоторые птицы и животные, но она сама не понимала, почему одни слушаются, а другие нет. У тетки Рены с животными контакта не было, а вот у ее брата был. Что касается меня, я могу лишь говорить мыслями. Хотя немало времени я потратил, пытаясь приманить на руки птицу или заставить подойти собаку или лошадь. У бабушки это получалось легко. Она была дочерью колдуна, а я всего лишь правнук. Отец умеет, сказал Ардай. Птиц приманивать. Я видел. Хм, вот видишь? Я хочу сказать, что все наши родственники по линии бабушки могут, и не владея мысленной речью, обладать какими-то способностями. Почему нет? Но могут и не обладать. Просто считаю нужным тебя предупредить. Спасибо за предупреждение, дядя, очень вовремя. ардай невесело усмехнулся. А ты давно знаешь про себя? Когда ты впервые заговорил мыслями? Случайно. Мне было шесть... Тогда у нас гостила тетя Рена с детьми, и ее младший был еще грудным. Так вот, этот младенец спал, и нам, детям, строго-настрого запретили шуметь. Мы играли поблизости за углом дома. Я забрался на лестницу и, в общем, упал вместе с ней. Свалился, ушибся, но не завопил, чему был горд. Многие не сообразили, в чем дело, а тетя Рена вскочила и прибежала ко мне. И бабушка вышла на балкон. Она отдыхала у себя в комнате. Оказывается, я все-таки заорал, но на мысленном языке. Так для меня началась жизнь с этой тайной. Я мог разговаривать с бабушкой и тетей, иногда даже за общим столом, и никто не слышал. А я поначалу был страшно доволен, что умею что-то недоступное моему брату Гаю. Как-то я проговорился ему, но он не поверил. И не верил до тех пор, пока Валента не подтвердила это. Его жена Валента. «А как вообще вышло, что отец женился на ней?» — решился спросить Ардай. Теперь странная женитьба отца стала представляться в ином свете. «Да очень просто. Он влюбился», — усмехнулся дядя Эльмар. «Поначалу казалось, у них ни единого шанса не было пожениться. Валента пришла в дом как-то вечером, попросилась в помощницу на кухню. Помощницы были не нужны, но ей позволили остаться на ночь. Гай потом говорил, что, едва ее увидев, потерял разум от любви. Он под разным предлогом задерживал ее, потом она и сама захотела остаться». «Это похоже на колдовство». Заметил ардай осторожно. Многое на свете похоже на колдовство. Дядя глянул на него из подлобья. «Ты тоже, вопреки всему, пробрался сегодня в обитель отшельниц? Так и быть, я не буду выпытывать подробности. И сегодня удачно выпытался из очень неприятной истории, не так ли?» Ордай поспешно кивнул. «Конечно так!» Дядя продолжал. «Тогда семья не была в восторге от его женитьбы?» Валента перед свадьбой объяснила Гаю, кто она. Его это только раззадорило, из-за бабки, наверное. И мы, когда узнали, тоже не пришли в ужас, теперь-то понимаешь, почему. Кстати, Валента призналась, что сбежала от жениха. Родные хотели выдать ее за какого-то знатного старика. Спустя пару месяцев ее родичи явились. Были недовольны, но их закон не позволяет забирать женщину из дома мужа. Погостили день, поговорили с Гаем и уехали. Меня тогда не было ваше, так вышло, что я уехал в Ит сразу после свадьбы, а вернулся, когда она со дня на день ожидала родов. Знаешь, как она была потрясена, когда я заговорил с ней на мысленном языке? Потом долго расспрашивала про бабушку, рассматривала ее вещи и еще ожерелье. Оно хранится где-то у Гая. Ожерелье из разноцветных камней. У Валенты было похожее, она носила его под платьем, чтобы не привлекать внимания. По цветам камней и их сочетанию можно определить семью женщины. Валента сказала, что отец бабушки был очень влиятельной персоной ее народа, и что ее несостоявшийся жених — наш родственник. Ничего себе совпадение, как считаешь. — Да уж, — буркнул Ардай. У него голова шла кругом. — А когда ты заговорил на мысленном языке? — полюбопытствовал дядя Эльмар. — Это тоже совпало с каким-то потрясением? И самое главное, с кем ты заговорил? — Это случилось ночью, в небе. За мной погнался дракон, хотел напугать меня, «Я сначала услышал дракона, а потом ответил...» «Нет, я говорил с наездницей...» «А вообще не помню, дядя...» «Но в следующий раз я говорил именно с драконом, точнее с драконицей...» «Мы летали на них посмотреть, просто посмотреть...» «С драконом?» «С драконицей?» «Дядя Эльмар был изумлен, он даже привстал...» «Ты действительно говорил именно с животными?» «Не с колдунами?» «Да, совершенно точно с ними...» Знаешь, дядя, я даже думаю, что этот язык затем и существует, чтобы разговаривать с драконами. Люди между собой могут поговорить и голосом, а пасти драконов вряд ли способны издавать человеческие звуки. Это Ардай придумал только что. Дядя Эльмар вскочил, заходил по комнате. Да, да, наверное, это неслыханно, просто потрясающе. Валента, она не упоминала об этом. И как же разговаривают драконы? Как? Кажется... — Обыкновенно. Ордай не вполне понял вопрос и вообще удивился, что дядя так разволновался. Впрочем, он недавно и сам не мог поверить, что драконы разговаривают. — Мне важно другое, дядя. Драконы правда пьют кровь девственниц? — Что? А почему это для тебя важно? Ильмар остановился, вытаращив глаза. — Да потому что если дракона надо поить кровью, мне он даром не нужен. А вообще, хотелось бы заиметь такую зверушку. И как ты считаешь, они все-таки демоны? Клудуны, а не драконы. Может, и драконы, кто их разберет? Я не знаю, не знаю. Дядя досадливо вздохнул. Хотя понимаю, конечно, твои опасения насчет драконов. Про кровь действительно не знаю. Об этом написано в книгах. Не все там правда. Тогда зачем их читать? Читать надо, чтобы понимать. Научиться отличать истину от вымысла. Научиться видеть самому. Тогда тебя никто не обманет. Я знаю много, мой мальчик. Я посвятил жизнь тому, чтобы знать. Ирония в том, что чем больше я узнаю, тем больше сомневаюсь. А демоны? Всегда помни. Физическая сущность дается человеку от рождения, никто не вправе выбрать ее на свой вкус. Так какой смысл беспокоиться о том, что от тебя не зависит? Тебе дано не меньше, чем любому из людей, вот что главное. А естество у колдунов обычное, человеческое, раз у них с людьми может быть общее потомство. Значит, они люди. «Их отношение к магии нам непонятно, ну так и не забивай себе этим голову!» Он тронул Ардай за плечо. «Ничего, ты успокоишься. А пока пойдем ужинать». «Не хочется», — покачал головой Ардай. «Как знаешь», — согласился дядя. «Можешь посидеть здесь или пойти к себе. А мне, знаешь ли, не так-то просто испортить аппетит». Ордай ушел в комнату... и зря. Почти тут же пробежала тетушка Мизина, принесла тарелку подогретых пирожков и принялась щупать ему лоб. Выпроводив ее, он запер двери изнутри, а когда постучала Валента, открывать не стал. Опять она обиделась. Ничего, потом он ей расскажет. Маленьким пока знать не надо, а Валенте можно. Пожалуй, даже нужно. В ней ведь тоже кровь колдунов. А Сарита выходит в чем-то права. Про проклятие госпожи Валенты она твердит ерунду, но она права, хоть может сама не знает почему. Какое дело им всем до Валенты и ее умершего ребенка, которых давным-давно похоронили где-то в драконьих горах? Но он должен будет перед свадьбой рассказать Эйде, чем отличается от обычных людей, да еще как отличается. Или не должен. Когда позже в дверь постучал дядя Эльмар, ардай открыл ему. Вот, держи. Дядя протянул ему большой нож в красивых отделанных серебром кожаных ножнах и на вопросительный взгляд племянника криво улыбнулся. Подарок тебе от городничего. Сейчас пронесли. Будем надеяться, других последствий не будет. Почему отец не говорил мне? Спросил Ордай, взяв нож. Не все стоит рассказывать ребенку, особенно если подходящий момент не настал. Спокойно ответил дядя и прикрыл за собой дверь. Ночью Ордай приснился странный сон. Он летел в небе, в золотисто-голубом и прохладном утреннем небе. И ему было очень-очень хорошо. А потом он увидел свою Эйду внизу на зеленой траве. Она махала ему рукой и звала, и он очень хотел спуститься вниз к ней, но почему-то никак не мог, раз за разом не мог. Он проснулся с чувством огромной горечи и боли и обрадовался, что это лишь сон. Вспомнил, у него нет предначертанной судьбы. Это значит, как он сам захочет, так и будет. И он успокоился.